Глава 26. Придон вырвался вперед, метался по всему полю, выискивая сильнейших куявских богатырей и повергая их с одного удара. Монолитное войско давно раздробилось на отдельные кучки. Некоторые группки бросались в паническое бегство. Этих легко настигали и убивали. Другие же, встав спина к спине, отчаянно дрались, стараясь продать жизни подороже. Впереди послышались крики. Проклятие, звон железа и ржание испуганных коней. Придон не поверил глазам. Впереди отступал пятясь целый артанский отряд. А их гнал, теснил и повергал огромный, как пещерный медведь, воин в темных доспехах и на темном, как ночь, коне. Ортане, среди них Придон узнал известных героев, тщетно пытались защищаться. Но с каждым ударом меча куява вдрызг разлетались щиты. А следующим ударом он рассекал противника до седла. На него удары сыпались со всех сторон. Но толстый, как черепаший панцирь, доспехи выдерживали. Шлем сплошной, с узкой прорезью для глаз. Придон пришпорил коня. Закричал и издали страшным голосом. «Эй, богатырь! А не сразится ли тебе с равным?» Уяв сразил еще одного. Кровь брызнула тугими струями. В воздух взлетела срубленная по плечо рука с топором в кулаке. Затем огромная голова в бронзовом шлеме повернулась в сторону Придона. «Ах!» — прогремел могучий голос. «Наконец-то мне повезло! Сам Придон!» Придону голос показался знакомым. Он крикнул. «Ты знаешь мое имя? Назови и свое, чтобы знать, кого оплакивать родне!» «Ты меня уже встречал!» — прорычал великан. «Меня зовут Дунай!» «Я тот, кто вобьет тебя в землю по уши!» «Хвались громче!» — ответил Придон сдержанно. Хотелось тоже выкрикнуть что-то обидное, но удержал страх, а вдруг не сумеет одолеть сильнейшего богатыря Куяви. «Если ты мужчина, постарайся не бежать, сразу!» Дунай захохотал. Остальные воины уже отбежали и, встав в круг, смотрели на двух богатырей. Придон принял первый удар на щит, Сам замахнулся топором. Дунай с легкостью парировал. Его щит даже не дрогнул в могучей руке. «Ты уже подрос, волчонок!» — крикнул Дунай одобрительно. «А ты стал еще болтливее!» — отрезал Придон. Он пропустил сильнейший удар. Все тело тряхнуло. В глазах Дуная мелькнуло удивление. Придон понял по его глазам, что надо бы свалиться без чувств под копыта. Явно Дунай бил очень сильно. И, воспрянув, сам начал наносить удары, частые, неприцельные, заставляя Дуная то подставлять щит, то парировать мечом. Примолкшие было рта они начали радостно вскрикивать. уявы подбадривали своего героя, стучали в щиты. Дуная, наконец, озверел и перешел в нападение. Некоторое время они, не сдвигая коней с места, обменивались ударами. Придон чувствовал себя все увереннее, его удары становились все сокрушительнее. Наконец он улучил момент, принял удар меча на щит, а его топор со страшной силой обрушился прямо в закрытый железом лоб. Дунай вздрогнул, этот чудовищный удар любого разморжил бы в лепешку. Но Дунай лишь медленно повалился лицом в конскую гриву. Придон тяжело дышал, от заливал глаза. Руки дрожали, пальцы разжимались, он кое-как сунул топор в петлю. Дунай тяжело обрушился на землю. Придон торопливо покинул седло. Дунай от удара озим пришел в себя. Глаза распахнулись. Он попробовал привстать, но в горло уперся острый нож. Придон держал рукоять. Голос дрожал от ярости. «Сдаешься?» Дунай прорычал. «Нет». «Что?» – переспросил Придон. «Прочисть уши!» – рыкнул Дунай. «Я не сдаюсь артанскому псу!» Придон с трудом удержался от бешеного желания вонзить острие в горло по самую рукоять. Выкрикнул. «Что, артанскости восхотелось? Никогда не станет куя артанином!» «Не болтай!» — сказал Дунай хрипло. «Какие артани все болтливые! Сколько вас здесь, рабы?» Придон обвел взглядом собравшихся. «Достаточно!» — ответил он. «Если дашь слово, что руки развяжет только достойное дивиние, я отпущу тебя!» Все-таки мы вместе дрались против Янкерда, я это помню. Но во второй раз нам лучше не встречаться. Один из нас точно останется плавать в крови. Дунай смотрел снизу вверх, замедленно кивнул. «Хорошо», — сказал он глухим голосом, — «даю слово». Он медленно поднялся, заложил руки за спину. Придон выдернул свой ремень, сделал шаг, остановился. «Нет», — сказал он. «Руки вперед! Тебе надо будет управлять конем!» Артани неверящими глазами смотрели, как Придон связал могучие руки куявского из исполина тонким ремешком, помог ему взобраться в седло его черного жеребца. Кто-то вскрикнул. «Он же куяв! Отъедет чуть и сам же разорвет ремень!» Придон, не обращая внимания на возглас, сказал громко. «Только достойная дивиния, что единственная во всей проклятой куябе была добра ко мне, «Может развязать этот ремень?» «Все, езжай!» Дунай ударил жеребца пятками в бока. Тот оскорбленно заржал и понесся в голоп. Артанские воины понимающие, смотрели на своего царя. Один сказал не понимающий: «Зачем?» Придон бросил раздраженно. «Подумай. Если догадаешься, станешь десятником. А то и сотником». Венька, молодой боец из десятка кремня, дрался храбро, умело хотя для него это вообще был первый бой в жизни. Только два дня назад прибыл с пругом, младшим братом Ральсвика из Артании. В одной схватке потерял копье, дрался топором, но один из куявов сумел разрубить топорище. Венька успел вцепиться ему в руку. Оба рухнули на землю. Тяжелые доспехи подвели куява, а Венька, отобрав меч, с силой вонзил его обеими руками в узкую щель между латами и шлемом. Куяв захрипел. Потоком хлынула алая кровь. Венька поднялся уже с мечом. Конь подбежал на знакомый свист, и Венька, прыгнув в седло, ринулся в сечу с мечом в руке. Дрался почти весело, поверив в свои силы. Меч страшно и красиво блестал в его мускулистых руках. С длинным лезвием, рукоять украшена рубинами, а вдоль лезвия бегут и мерцают красивые полосы голубого огня. Он обезоружил и захватил в плен толстого, неповоротливого от тяжести доспехов в Берече. Старший воин велел отвести его к холму, куда сгоняли знатных пленников. Венька пригнал полонянина. Туда как раз привез и сбросил с седла другого богато одетого куява Кремень, его десятник. Венька, обрадовавшись, спросил. «Это ничего, что я дерусь куявским мечом, потеряв свои копье и топор?» Кремень внимательно посмотрел на забрызганного кровью юношу, почти мальчишку. Тот смотрит с надеждой и ожиданием справедливости. «Усмехнулся», — сказал с теплом в голосе, — «ты молодец, из тебя получится герой». Венька вспыхнул до корней волос от счастья. Глаза провожали удаляющегося десятника. Тот понесся на поле боя, где все еще кое-где дрались окруженные куявы. Потом в груди кольнуло. Не посмеялся ли над ним опытный боец? Слишком уж похвалил, но не заслуживает он такой уж похвалы. Здесь же одни герои, сказочные исполины. Он тронул коня, На встречу ехал, морщась и зажимая левой рукой рану на правой Афей, его сотник. Кровь струится между пальцев. Афей зло вращает глазами. Если бы ранили в левую, это не помешало бы сражаться, но в правую. Венька показал меч. Голос дрогнул, когда заговорил быстро и виновато. Я потерял копье и топор, но захватил этот меч. «Можно мне теперь оставить себе меч? Или вернуться и взять в обозе топор?» Афей заскрипел зубами. «Вот так и везет молодым дурням. А он, прошедший десятки жестоких боев без ран или с мелкими царапинами, дальше поедет с рукой на перевязи». «Меч!» — сказал он раздраженно. «Это всего лишь меч. Как бы хорош ни был. А ты, копьеносец, ты нарушил строй, а еще считаешь, что совершил правое дело, потеряв артанское копье?» Венька глубоко вздохнул, дернул повод и помчался на поле. Афей переждал приступ боли, повернулся, успел увидеть, как молодой удалец сцепился с куявами. Он уже подобрал по дороге оброненное кем-то копье, Дрался им храбро, умело. Но копье хорошо только при первом ударе конницы или когда встречаешь других всадников. Оно почти бесполезно против пеших. Все же одного куява успел пронзить, но пока выдергивало остриё, Второй коварно забежал со спины и вонзил меч между лопаток. Афей стиснул зубы. В глазах почернело. Вдруг показалось, что все сородичи, что сейчас смотрят с небес на битву, переглянулись и осуждающе покачали головами. «Ох и сволочь же я!» — выдохнул он. «Что ж, я Артанин. Артанин должен разделить участь того Артанина, кто пострадал по его вине». Он стегнул коня. Земля загремела под копытами. Ухватив топор в левую руку, он бросился на ближайшую группу куявов, вломился в самую середину, рассыпал удары направо и налево, а когда в него вонзились с обеих сторон копья, откинулся и завалился на конский групп навзничь, удивив куявских воинов счастливым выражением на суровом, покрытом шрамами лице. Куявов преследовали и убивали в спину несколько верст. Придон тоже несся вместе со всеми, настигал, заносил топор. Легкий звон рассекаемого железа, и снова конь заученно уносит за новой добычей. Впереди заклубилась белая марева, убегающие ныряли в него, как птицы в облако. Исчезали. Редон придержал коня. Стена странного тумана уплотнялась, надвинулась. Он вовсе остановил коня. Смотрелся неверящими глазами, но не успел попятиться, как туман подступил. Справа и слева фигуры воинов стали призрачными, потом исчезли вовсе. Взгляд уперся в сплошную белую стену. Стена не выглядит монолитной. В ней нечто клубится, двигается, перемещается. Если не видеть, как туман поднялся прямо из земли, то не сразу сообразишь, что это просто туман. Простой туман, хоть и невиданно плотный. Такого еще не видел ни в Ортании, ни даже в Куяве. В стране колдунов и разной нечисти. В белой мгле слышались резкие голоса. Громче всех отдавали приказы десятники. Придон различал, как звенит оружие. Крипло дышит воины, смыкая строй. Артани не сражаются в строю, но строй знают. Сейчас как раз повод для плотного строя, чтобы не дать проникнуть в их ряды лазутчикам. Приближение Визимайта Придон ощутил так, как животные чувствуют надвигающееся землетрясение. Виземайт был зол, даже гневен. Издали накричал на кого-то, рыкнул на Придона, младшим волхвам, если такие поблизости есть, Велел бегом возвращаться в воинский стан, а там развести огонь под большим котлом. Придон поехал следом, но когда прибыл к костру, Визимайт уже бросал в кипящий котел травы, помешивал, прислушивался к аромату, снова бросал корешки и пучки листьев. Оруженосец забрал коня Придона. Появился Аснард, хмыкнул, ушел. Придон спросил с надеждой, «Убираешь туман?» Визимайт отмахнулся. «Неделю только понимать, как он возник. Нет, у меня нет времени». «А что же?» — Визимайт сказал зло. «Разве я не говорил, что проще клин клином? Что у нас магия не столь изощренная и сложная, как у куявов, но силы ей не занимать?» Огонь подсвечивал его лицо снизу. Оно выглядело зловещим, словно у нечеловека. Под серой кожей вздулись и застыли тяжелые рифлёные желваки. Глаза впились в незримую точку над котлом. Пальцы стиснулись. Придону послышался далекий треск костей, жалобный вскрик, что тотчас оборвался. Придон посмотрел по сторонам. Туман оставался таким же плотным. «Не того удавил?» «Того!» — огрызнулся Визимайт. «Туман так просто не рассеивается. Разве магия не пропадает, если мага придушить?» «Так кто магия, а это простой туман, хоть и вызванный магом». Он снова сделал движение пальцами словно скручивал шею куренку. Придон явственно слышал легкий хруст и вскрик. «Еще один?» «Да, не мешай, там есть и третий, надо нащупать». Туман начал медленно редеть. Солнце выжигало остатки, не понимая, откуда взялись эти лохматые сырые клочья. Визимайт, наконец, скрутил шею третьему куявскому магу. Суровое лицо прояснилось, словно на него упал солнечный луч и разгладил морщины. Придон сказал восхищенно. «Ты силен, как сто медведей. Уявские колдуны тебя наверняка страшатся, как огня». «Огня?» — удивился Визимайт. «Нет, огня они страшаться мало. Но вот меня...» «Хм... Ладно, это не важно. Я пока ехал, слышал, как все войско говорит о твоем поединке с Дунаем». Придон отмахнулся. «Говори правду. Не столько о поединке, сколько о ремне на его руках, так?» «Так» признался Визимайт. «Ты хорошо подумал?» Прибежал оруженосец. В руках баклажка и небольшой кубок. Ноздри придоны дернулись сами по себе. Запах плакун травы напомнил, что за время сражения весь иссох, как выброшенная на берег рыба. Он пил долго и жадно. Наконец, возвращая опустевшую баклажку, спросил хрипло. «А ты как думаешь?» «Не знаю», — ответил Визимайт откровенно. «Слишком уж хороший ход». Мудрый, далеко идущий. Как бы ни поступил Дунай, все ему во вред. А нам, понятно, на пользу. Чтоб такое придумать, надо очень долго к таким хитростям готовиться. А ты ж только песни составлял. Так что тебе это боги подсказали не иначе. Ведь если Дунай нарушит слово, все Артани вознегодуют и будут бить бесчестных куявов еще злее. Если он так и поедет со связанными руками, то его позор, как лучшего богатыря куяви, станет виден всей стране. А слова «Артан» будет выше. До куя бы добираться не меньше суток. А если его жена уедет, испугавшись наших войск, в Радстан, ему придется ехать через всю страну. Придон с неудовольствием пожал плечами. Он пристально всматривался сквозь остатки тумана. Там уже выступила стена. Тоже из дерева, но не чистокол из врытых в землю бревен, а двойная, с широким помостом наверху, где прохаживались стражники. С внешней стороны стена выше, видны только проплывающие головы, только самые рослые возвышаются до уровня плеча. Через каждые три-четыре десятка шагов стена уходила в основание высокой башни, и хотя из-за постоянных туманов сверху далеко не углядишь, но эти стражи сверху могли слышать дальше. Могут метать камни и дротики, а пока их самих достанешь, ни одну жизнь положишь. — Это все местные колдуны? — спросил он неверяще. Страшно подумать, что ждет при осаде Куябы. Нет, отвезимает. Ты мне хитростей не приписывай. Мы с Дунаем дрались плечом к плечу против Янкерда. А жена его, единственная, как я уже говорил, во всем дворце, полном ядовитых змей в людской личине, помогла мне. Как? Да просто добрым словом. Это здесь среди своих доброе слово ничего не значит. Или почти ничего. А там, когда вокруг одни враги... Жаль. — сказал Визимайт. — Я уж думал, что ты стал хитрым. Появился Аснард, прислушался, прогудел добродушно. — Перестань, все равно хорошо. Иногда и голова не додумается до того, что уже знает задница. А Придон, он же слагатель песен. — Он еще и танцевать умеет, — буркнул Визимайт. — Ладно, ты мне зубы не заговаривай. Когда есть будем? Визимайт спросил настороженно. — Ты готов есть то, что я варю? — А что? Мужчины едой не перебирают. Тогда я тебе сварю, пообещал Визимайт зловеще. Такое сварю.